Глава шестая «Что? Что это?» Эльф кивнул в сторону облака. «Никогда прежде не видел ничего подобного. Это какая-то магия?» «Нет, нам срочно нужно подниматься в воздух», — ответил я небесному кучеру. «Это облако что-то вроде портала, и скоро из него начнут вылезать демоны». «Демоны, но...» «Но Виверны еще не отдохнули. Если мы взлетим сейчас, то сможем пролететь не больше сотни лиг», растерянно ответил ДлинноУхий. «Неважно, мы хотя бы сможем оторваться. Поблизости есть какой-нибудь остров. Нам нельзя принимать бой здесь. Они обладают магией огня, и ты ведь понимаешь, что с нами будет, если они растопят ледяную корку?» Спросил я, смотря эльфу в глаза. Он тяжело вздохнул и снова посмотрел на облако. — Нужно посмотреть карту, — немного подумав, ответил небесный кучер. — Нужно сделать это как можно быстро, — ответил я эльфу, и он стремглав кинулся в сторону повозки. Кинг? — стоило извозчику уйти, как ко мне тут же подбежал Инар. — Ты видел? — обеспокоенно спросил он. — Да, Дрейк, — позвал я инквизитора, который о чем-то разговаривал со своими людьми. — Это то, о чем я думаю? — спросил он. «Да, именно с таким облаком мы столкнулись, когда плыли на материк», — ответил я собеседнику. «Ада, как думаешь, это кольцо может быть маячком для демонов?» — спросил я Андромеду. «Не исключаю такой вероятности», — ответил искусственный интеллект. Я открыл браслет хранилища и вынул из него кольцо. Спрут бил даже под пытками так и не сознался, как эта безделушка связана с демонами, как, впрочем, и Дрейк, который тоже не знал, какими свойствами оно обладает. Я покрутил кольцо в руках. «Как думаешь, может оно притягивать к себе демонов?» — спросил я инквизитора. «Кто же его знает? Следов демонической магии на нем нет, но ну или она слишком хорошо скрыта?» задумчиво ответил он. «Если это так, то хорошо, что оно скоро окажется на Ордене, который и так кишит монстрами. Если бы подобный портал открылся в городе, жертву было бы не счесть». «Инквизитор?» – послушался сзади знакомый голос. «К нам подошел небесный извозчик, с которым я разговаривал пару минут назад. В сорока лигах на юго-запад есть остров, только вот есть небольшая проблема...» Неуверенно произнес он и, достав карту, ткнул на участок земли на ней. «Да, это проблема», – задумчиво ответил Дрейк. Я посмотрел на карту, но увидел лишь непонятные символы. «Что не так с этим островом?» – спросил я инквизитора. Дрейк тяжело вздохнул, и многозначительно посмотрел на меня. Это идем, сказал он мне и кивнул в сторону. «Помнишь, я говорил тебе о трейсерах, присоединившихся к Ордену Паладинов? Ну, тех, которые близки к получению титула героя?» — спросил он, и я кивнул. «Так вот, ближайшая к нам суша — это Черный остров, большую часть которого покрывает тот самый лес обреченных. Понимаешь, к чему я веду?» «Опыт, опыт, опыт!» — начала ликовать Андромеда. — К тому, что делать стоянку там будет опасно, — невесело произнес я. — Именно, — ответил Дрейк. — Но принимать бой тут будет еще опаснее, — возразил я. — Представляешь, если демоны растопят площадку, что мы будем делать? — Тоже верно. Инквизитор тяжело вздохнул. К нам подошли Гарм и Илла. Гарм спрашивает, что случилось, — произнесла Ариадна, видимо, передавая слова своего трейсера. Портал демонов. Я кивнул в сторону зеленого облака, которое стало немного больше в размерах. Оно неумолимо приближалось, пока мы тратили время на разговоры. Гарм говорит, что здесь сражаться нельзя. Снова передала слова своего компаньона искусственный интеллект немого трейсера. «Мы знаем», — ответил я за всех. «Кстати, ты ведь обладаешь магией льда?» На всякий случай решил уточнить я. «Да, а я еще и землей» ответила вместо ИИ своего друга девушка Трейсер. Но мы не сможем укрепить должным образом это плато. Демоны продавят, и если среди них окажется кто-то умнее беса, а я уверена, что так и будет, то они точно сосредоточатся на льде, а не на нас. Получается, остается только либо оторваться, либо принять бой на Черном острове. Получается, что так, задумчиво произнес Дрейк. Тогда предлагаю больше не терять времени произнес я. Согласен, поддержали меня другие трейсеры. Дрейк тяжело вздохнул. Не нравится мне эта затея, ответил он, но был вынужден согласиться с нами. Привал окончен, крикнул он эльфу. Следующая остановка — Черный остров, произнес он, и я увидел, как помрачнело лицо длинноухого. Интересно, что же этот остров из себя представляет? К сожалению, демоны настигли нас прежде, чем летающий повозки, запряженной вивернами, удалось достигнуть острова. Илла Гарм, вы знаете, что делать? произнес Дрейк и кивнул трейсером. Да, Илла улыбнулась, и я почувствовал, что девушка начала колдовать. «Кинг!» – она посмотрела на меня. У тебя же есть магия света, так? спросила она. Да, и земли, честно ответил я. Благословение изучено. — спросила она, и я кивнул. «Будь добр, усиль меня, и гарма сейчас нам понадобится любая помощь», — сказала Илла, и я, визуализировав перед глазами магическую формулу заклинания, начал поспешно вливать в нее манну. «Что у вас за план?» — спросил я Дрейка. «Защитный барьер. Сейчас это все, что мы можем сделать, чтобы сохранить повозку. У нее есть собственные, но их не хватит», — ответил инквизитор. «Они смогут создать сферу, которая защитит и карету, и виверн?» — удивленно произнес я. «Да, это их совместное заклинание», — гордо ответил Дрейк. «Готовы?» — спросил трейсеров инквизитор. «Да», — ответила Илла за двоих. «Начинайте», — скомандовал Дрейк, и оба трейсера ему кивнули. Ребята взялись за руки. В этот раз отголосок магии был гораздо сильнее. Не знаю, какое заклинание они использовали, но затраты энергии на него были просто колоссальные. Держите, они вам наверняка понадобятся. Я подошел к трейсерам и протянул магический накопитель сначала гарму, а потом такой же и Иллия. «Спасибо», — поблагодарила меня девушка. «Думаю, еще как понадобится, и не один». Усмехнулась она и слегка сдвинула ткань своей робы вбок, тем самым показывая обойму кристаллов, висящих у нее на поясе. «Ну да, логично. Для нее, я имею в виду трейсера, специализирующегося на магии, подобные штуки были просто необходимы». Я повернул голову и увидел завистливый взгляд некроманта. «Держи. Я кинул самый большой магический накопитель Инару». «Думаю, та сфера, которая ты нас в прошлый раз защищал, тоже понадобится», — сказал я трейсеру и увидел на его лице довольную улыбку. «Теперь нам оставалось только ждать». Когда повозку тряхнуло в третий раз, все поняли, что дело запахло жареным. Как оказалось, запасов энергии ни Инара, ни Гарма, ни Иллы не хватало, чтобы издюжить концентрированный огонь демонов, и часть урона на себя уже начали принимать защитные поля кареты, которые не были рассчитаны на подобное. «Скоро щиты рухнут!» — послышался голос эльфа, управляющего вивернами. «Сколько нам еще лететь до острова?» Спросил Дрейк, подойдя к кристаллу, висящему на стене, через который осуществлялось общение пилота и пассажиров. «Около семи лик», — ответил эльф. «Это минимум пара минут. Животные устали и двигаются медленнее, чем должны», — произнес он, и карету снова тряхнула. «У нас еще что-нибудь осталось?» — спросил Дрейк с надеждой во взгляде, смотря на трейсеров. «У нас нет». Устало ответила Илла, которая от магического истощения едва держалась на ногах. «Инар!» Я посмотрел на некроманта. «Я пуст!» Ответил трейсер, лицо которого было бледнее, чем у трупа. Я посмотрел на Альнартара. Он был единственным магом, который еще ничего не сделал и у которого был полный запас магической энергии. «Отойдем!» Произнес я, и эльф кивнул. «Можешь что-нибудь сделать?» Прямо спросил я, смотря члену гильдии убийц в его наглые глаза. «Да, вопрос захочу ли?» Спокойно ответил он и усмехнулся. «Мы в одной лодке, не забывай», — скрипя зубами произнес я, «ибо длинноухий чароди ужас как меня бесил. И также, надеюсь, ты помнишь, что я с другими трейсерами не умру, в отличие от тебя». И откнул ему в грудь, и взгляд Альнортара изменился. «Не советую впредь так больше делать», — холодно произнес он. «И кто тебе сказал, что я умру вместе с вами? Думаешь, я согласился на эту авантюру, не подстраховавшись?» — спросил он, смотря мне в глаза. «И вот что мне теперь думать?» — говорит он правду или блефует. «Проверять и рисковать жизнями Аретто, Дрейка, Арахнида и остальных мне, откровенно говоря, не хотелось». «Ты поможешь?» — прямо спросил я. «Если мои друзья умрут, то надобность выполнять заказ твоей гильдии исчезнет». Решил я сразу пойти с козырей. «Хм...» — задумчиво произнес эльф. «А ведь ты прав». На его лице появилась лукавая улыбка. «Ладно, придется помочь вам», — сказал он и пошел в сторону выхода. Путь эльфу преградил один из инквизиторов. «Он нам поможет». — сказал я Дрейку, и он кивнул своему подчиненному, чтобы тот освободил Альнартару дорогу. — Смогу выиграть максимум минуту, — произнес длинноухий мак, и я почувствовал, что он готовит что-то очень серьезное. — Главное, удержи меня. В руке эльфа появилась веревка, которую он обмотал вокруг пояса, а свободно конец скинул мне. — На счет три открывай. Сказал он инквизитору, стоящему возле двери, и начал отсчитывать, подкрепляя свои слова магическими жестами. «Раз, два, три!» — произнес Альнартар и подчиненный Дрейка резко открыл дверь. Эльфа начало затягивать наружу, и мне пришлось приложить немало усилий, чтобы его удержать. Интересно, а если отпустить веревку, что с ним произойдет? Правда ли, что в этом случае мои друзья умрут? Или это блеф? Проверить свои догадки на деле я снова не решился. Уж слишком я дорожил то чтобы так легко распоряжаться ее жизнью. Да и эльф нам вроде как помочь хотел. Когда Альнартар выпустил свое заклинание в сторону демонов, мне лишь оставалось стоять и удивляться, насколько Альнартар сильный маг, ибо даже совместное заклинание двух трейсеров было не настолько сильным. Интересно, какой пост занимает эльф в гильдии убийц? «Назад!» — крикнул длинноухий маг, тем самым отвлекая меня от мысли. Затягиваю его внутрь, а буквально в следующую секунду карету сильно встряхивает, и я падаю, но не выпускаю веревку из рук. «Аретто!» — закричал я, но амазонка была уже рядом. Совместными усилиями мы вытягиваем эльфа назад, а трейсеры и один из инквизиторов Дрейка закрывают дверь. Щитов больше нет!» Донесся голос небесного извозчика из кристалла. «Они не пробьются через мою завесу», — произнес Альнартар, по лицу которого обильно стекал пот. Видимо, столь мощное заклинание далось ему не так легко, что говорило о том, что убийца все же не всесилен, и что на него все же можно найти управу. «Сейчас снова тряхнет». Голос небесного извозчика прервал мои раздумья, а буквально через секунду произошло то, о чем он говорил. «Ты же сказал, что задержишь демонов на минуту!» — упрекнул я эльфа, всеми силами стараясь удержаться на ногах, благо в этот раз тряхнуло не очень сильно. «Снижаемся!» — послышались слова эльфа. Альнартар смерил меня осуждающим взглядом. «Ладно, ладно, извини». — ответил я длинноухому магу, а буквально через пару секунд тряхнуло так, что все находившиеся в холле попадали словно кегли. — Видимо, приземлились, — произнес Дрейк и потер ушибленный локоть. Я резко поднялся. Не время прохлаждаться, демоны подступают. Я быстро бросился к двери, и стоило только мне оказаться рядом с ней, как она открылась, и на пороге я увидел эльфа, лицо которого исказилось от гримасы страха и отчаяния. «Демо... демоны!» — произнес он и указал в небо. Воу, ничего себе! Да сколько же их тут!»